Разговор Густава со своим могущественным братом, герцогом Бероном, шел вокруг молодой Алуньевой. Берону важно было убедиться теперь, подпал ли его брат этой вспышке только, или в нем действительно зародилась серьезная любовь. Предположим, что я хочу твоего счастья. Ну, если так, то помоги мне в этом деле. Да чем же я могу помочь тебе? Видишь ли, я посылал сегодня... Баронессу Шенберг Ну да, баронессу Шенберг И она ездила к Алуниевым для того, чтобы разузнать предварительно Она говорит, что если ты захочешь поехать, то отказа не будет Обстоятельства давали случай герцогу проверить свое сомнение Относительно серьезности чувств брата, скорее, чем он мог ожидать этого Послушай, я вот что скажу тебе «Ты хочешь, чтобы я ехал просить руки для тебя, молодой Алуньевой, зная заранее, что если я поеду, то мне отказа не будет?» «Да, именно, поэтому-то я и прошу тебя». «То есть, другими словами, мне не посмеют отказать. Так, что ли?» «Так», – с запинкой подтвердил Густав. «В таком случае ты хочешь жениться насильно, выслав меня сватом». «Хорошо, я поеду». Из боязни ко мне там дадут согласие. Ну а потом что? Свободного выбора не было. И хорошо, если Алуньева тебя тоже любит. Ну а если нет, тогда все дело станет непоправимым. Так ты отказываешься поехать? Я ни от чего еще не отказываюсь. А говорю только, что если поеду я, то для той, которую ты любишь, не будет свободного выбора. Расчет, с которым говорил герцог эти слова – заключался в том, что если Густав действительно любил молодую Алуньеву серьезно, то эта серьезность любви помешала бы ему настаивать далее. Для истинного чувства показалось бы оскорбительно не только всякое насилие, но даже такой поступок, который давал бы повод подозревать отсутствие свободной воли. Но Густав не отказался. Он продолжал упрашивать брата не противиться и не мешать его счастью. И Берон обещал брату послать Калуневой извещение о своем приезде к ней, хотя это сватовство вовсе не улыбалось ему. Правда, молодая Алуньева принадлежала к старинному дворянскому роду, была достаточно богата и, насколько помнил ее герцог, умела держать себя с должным тактом, достойным похвалы. Женою ворона, она была бы на своем месте. Но герцогу хотелось не этого. Если с одной стороны он, окруженный врагами, вел с ними войну, беспощадную и смертельную, то с другой намеревался упрочить свое положение посредством выгодных браков близких ему лиц. Пока жива была государыня Анна Иоанновна, он был настолько уверен в твердости своего личного положения, что не считал нужным заботиться особенно о своем настоящем. Однако будущее часто тревожило его. «Умри сегодня, государыня!» А она с каждым годом болела все более. То что станется с ним, ненавидимым всеми ее любимцем? Он уже давно лелеял план женить своего сына на цесаревне Елисавете. И хотя трудно было осуществить этот план, но Берон все-таки надеялся. Однако и приженить бы его сына на цесаревне обстоятельства все-таки могли сложиться неблагоприятно для него. Родная дочь Петра Елисавета Петровна могла остаться и в последующее время такую же далекую от всяких государственных дел и влияния на них, какое была теперь». Наследником престола являлся маленький Иоанн Антонович, недавно родившийся сын Анны Леопольдовны, родной племянницы государыни, которая выписала ее к себе и выдала замуж за принца Брауншвейского с тем, чтобы их потомству передать престолонаследие. Берону хотелось обеспечить себя каким-нибудь образом со стороны брауншвейгской фамилии, и в этом отношении он рассчитывал на брата. Но вместе с тем ему не хотелось огорчить густого отказом исполнить его просьбу. Тем более, что со своей стороны он в данный момент не мог пока предложить ему иного выбора, так как не имел в виду ничего определенного. Поехать к Алуниевой ему ничего не стоило. И предчувствие, которым он руководствовался издавна, и которое никогда не обманывало его, говорило ему теперь, что ехать можно, что все выйдет лучше, чем он ожидает. Поэтому он на другой же день после своего разговора с братом послал к Настасе Петровне сказать, что будет у нее через два дня. Ровно в назначенное время карета герцога с замысловатым гербом, на щите которого были изображены и львы, и олени, и черный ворон, и половина двуглавого орла, остановилась у подъезда Алуниевского дома. Гайдуки, соскочившие из запяток и лакеи, ожидавшие приезда высокого гостя на крыльце, бросились к подножке и дверцам. Старуха Алуньева со строгим, официальным и не совсем спокойным лицом встретила пожаловавшего к ней владетельного герцога на лестнице, сделала ему по этикету поклон и проводила в парадные комнаты. Проделав, наконец, все, что требовалось правилами приличий, они уселись друг против друга со смутным чувством неизвестности конца того серьезного разговора, ради которого приехал Берон. Главное, он находился в сильном сомнении. Ему неприятно было бы, если его сватовство увенчается успехом, но вместе с тем он ни за что не мог допустить и отказа, который равнялся бы для него оскорблению. Первым начал говорить Берон. Он сразу принял официальный тон, которого требовали не только его положение, но и предмет его посещения. Он по обычаю распространялся, хотя довольно сухо и сдержанно, о достоинствах племянницы Настасьи Петровны. Потом сказал несколько слов о своем брате и кончил речь предложением барона Густава Берона, который поручил де ему, как брату, просить руки девицы Натальи Дмитриевны Алуньевой. Настасья Петровна слушала его молча, потупив глаза и слегка прикусывая губы, но все время покачиваясь вперед, как будто была совершенно во всем согласна с герцогом. Когда же он кончил, она заговорила, собравшись с духом. «Конечно, мы весьма счастливы предложением брата вашей светлости. Это такая честь, но Наташа, моя племянница, девушка с большими странностями». Она раз навсегда решила, что не рождена для замужней жизни. Она... Что же, она в монастырь собирается? Нет, герцог, она уже замужем. То есть, как же это, замужем и отказалась от замужней жизни? И Алуниева рассказала, что ее племянница вчера обвенчалась с одним человеком хорошей фамилии, но с него взята подписка в том, что он даст ей полную волю. Наташа действительно была обвенчана. Ее свадьба в далекой церкви на выборской стороне произошла еще вчера. Посланный от герцога с освещением, что он будет у Алуньевых, явился к Настасе Петровне как раз во время ее разговора с Наташей, и это извещение решило дело. Настасья Петровна торжествовала теперь торжествовала не столько возможностью отказать самому герцогу Курлянскому, явившемуся к ней лично, сколько тем, что Наташа была теперь, по ее мнению, обеспечена на всю жизнь в смысле своего счастья. Правда, после ее рассказа герцогу была одна минута, когда она не знала еще, как он принял это все. И она не то что боялась, но чуть ли не впервые в жизни почувствовала себя в некоторой очень неприятной неизвестности. Впрочем, эта неизвестность сейчас же исчезла. По лицу Берона, по его усмешке, почти перешедшей в полный смех, Настасья Петровна поняла, что невозможность женить бы его брата на ее племяннице не только не раздражает его, но, напротив, вполне соответствует его видам. Почему это было так? Она не дала даже себе труда догадываться, но, убедившись, что все обстоит благополучно, сразу овладела собой. Теперь, когда всякая опасность миновала, в ней снова проснулась прежняя бой баба Настасья, какую знали ее при дворе и в обществе. «Вы вот что, Ваша Светлость, вы на нашу бабью дурость не гневайтесь». Конечно, как бы знали мы, что такая честь предстоит, тогда другое дело. Ну да уж, видно судьба. Герцог с недоумением качал головой. Как неприятно лично для него была эта странная судьба, потому что она способствовала в дальнейшем осуществлению его планов. Но он все-таки не мог не прийти в крайнее удивление по поводу всего услышанного. Правда, это было в духе русских, среди которых Берону случалось – встречать оригиналов, способных на вещи, непостижимые его немецкому уму. Но такой случай он и придумать не мог. И вместе с тем он знал, что это вполне возможно, что такие свадьбы бывали, хотя и в силу совершенно других, не имеющих ничего общего с настоящим делом причин. Но все-таки бывали. Он не сомневался в том, что Алуньева говорит правду и заинтересованный этой свадьбою стал расспрашивать подробности. Настасья Петровна рассказывала все с большой охотою. Вообще все устроилось совершенно так, как она хотела. Была одна только подробность, не понравившаяся ей немножко, и она умолчала о ней перед Бироном. Эта подробность заключалась в том, что князь Чирыков-Ордынский на отрез отказался от денег, предложенных ему за его свадьбу, Такой его характер заставил призадуматься было Настасью Петровну. И, пользуясь тем, как Берон принимал ее рассказ, она в удобную минуту вернула таки маленькое словцо. «Вот что, ваша светлость, упрячь, пожалуйста, мне этого самого барина подальше, потому что вину на нем все равно можно найти». «То есть как это упрячь?» «Ну да так, я не знаю. Может, я и не то болтаю». «А как зовут его?» «Князь Чирыков-Ордынский». «Чирыков-Ордынский». «Князь Чирыков-Ордынский». «Но ведь он уже разыскивается, да, он разыскивается и по очень серьезному делу». Когда Берон уехал, Алуниева вспомнила весь свой разговор с ним и осталась положительно убежденную, что герцог схитрил перед нею, поиграв только в справедливость. Берон же уехала от Алуниевой с серьезным сомнением, не рехнулась ли Настасья Петровна на старости лет. Но как бы то ни было, действовала ли она в здравом уме или была помешана, устроена ею свадьба племянницы как нельзя лучше выводила герцога из затруднительного положения. И он, сидя в своей карете, уже искал брату такую невесту, которая более соответствовала бы его собственным желаниям, чем эта бедняжка Алуньева. «Пусть войны другие ведут, ты ж счастливая Австрия, заключай браки», — вспомнил он известный стих и не мог сдержать довольную улыбку. Как ни была странной и непонятной для Берона, а может быть и для всякого другого постороннего человека, свадьба молодой Алуниевой, но для ее домашних людей это являлось весьма естественным. Вся дворня жалела Наташу, сочувствовала ей и вместе с тем находила, что иначе трудно было поступить. На их взгляд, разумеется, лучше было бы обвенчаться с захудалым князем, который вдобавок еще давал жене вольную, чем выходить за Берона и вступать в его семью. Как только баронесса Шенберг побывала у Алуниевой, и та после ее визита поднялась на к племяннице, две горничные, почуяв что-то неладное, кинулись к замочной скважине и подслушали весь разговор Настаси Петровны с Наташей. Затем, когда Алуньева призвала к себе Григория Ивановича, и стало известно, какое поручение дала она ему, дворня поднялась на ноги, и начались толки и пересуды. К старухе Авдотьи Савишне, бывшей при Алуньевой чем-то вроде доверенного лица и известной в доме под именем «Просто Дунюшки», то и дело забегали с разных сторон с расспросами. Правда ли, что Беронский, супостатский брат, сватается к барышне? И правда ли, что ему утрут нос таким фортелем, которого он и не ожидает? Как не отнекивалась Дунюшка, что ей ничего не известно? Как не гнала любопытных от себя прочь? Вскоре выяснилось, что фортель действительно готов осуществиться».